Глава 12. Сев машином, я начал думать над тем, что сообщил мне Пат. Исчез мюрой Почему? Проклятие вечно, почему? Удрал на всякий случай? Или его убрали? Слишком много знал. Мюррей Лавкач наверняка имел подстраховку, объемистую папку в сейфе адвоката, которая в случае гибели владельца попадает в полицию. Большие люди вынуждены оставить его в живых из боязни замарать себя. Нет, Мюррей целех Город достаточно велик, чтобы спрятать даже его, но рано или поздно он покажется. под предусмотрел это, и теперь каждый автобус, каждый поезд осматривают полицейские. Готов поспорить, ни одна только крыса Мюррей спешит покинуть тонущий корабль. На улице шел дождь, моросящий, холодный противный. Вечерние толпы заметно поредели, магазин у дома Лола еще работал, а Буженина выглядела слишком привлекательной, чтобы пройти мимо. Нагрузившись таким количеством продовольствия, которое невозможно съездить за месяц, я прикрыл голову целлофановым пакетом и побежал к подъезду. Лола лежала в постели с влажным полотенцем на лбу. «Это я, милая?» я подумала, это лошадь несется по ступеням. Я положил пакет на стул и присел на край к постели, потянувшись к полотенцу. Лола улыбнулась. «О, Майк, как хорошо тебя видеть!» Она обняла меня за шею, закрыла глаза и потерлась волосами о моё лицо. «Тяжёлый день, крошка!» «Ужасный!» — пожаловалась она. «Я промокла, выбилась из силы и чертовски голодна. А камеру не нашла. По крайней мере, я могу тебя накормить. Всё закуплено и ничего не надо готовить. Ты прекрасный человек, Майк. Я бы хотела...» что? «Ничего, давай поедим». Я подхватил ее на руки и поднял. Глаза Лолы заблестели, что могло означать многое. «А ты, оказывается, большая девочка. Я должна быть такой для тебя». «На кухню?» -по Она игриво ударила меня по спине. Среди тарелок были салфетки, между ними лежал нож. Наши колени, когда мы сели, соприкасались. «Расскажи мне, как прошел день». Не о чем рассказывать. Я начала с самого начала списка обошла 15 магазинов. Ни в одной из них камеры не было и нет. А продавцы встречались такие предприимчивые, что чуть не уговаривали меня купить другую. Сколько еще осталось? Работа на неделю, Майк. Не слишком ли долго? Ничего другого не остается. Хорошо. Не беспокойся, я беру это на себя. Между прочим, камеру искал кто-то еще. Моя чашка застыла в воздухе. Кто? Какой-то мужчина, причем я расспросила продавцов, его интересовала именно эта камера. Теперь стоит хорошенько подумать, прежде чем пускать Лолу на поиски. Возможно, совпадение, но вряд ли. Я не боюсь, Майк. Если это не случайность, он скоро узнает про тебя и где-нибудь подстережет. Нет, мне это не нравится. Она помрачнела. Как ты сказал, Майк, я большая девочка. Мне не впервой справляться с мужчиной, если он пристанет на улице. Точный удар коленом может наделать много хлопот для парня, если это не сработает, ну, громкий крик соберет массу героев, готовых защитить честь девушки. Я рассмеялся. Хорошо, хорошо, после такой речи мне страшно будет поцеловать тебя на ночь. Майк, с тобой я беспомощный котенок и нема как рыба. Пожалуйста, поцелуй меня на ночь, ладно? Я подумаю, сперва нам предстоит работа. Какая? Смотреть на фотографии у меня целая куча снимков, сделанных Нэнси. За них уплачены деньги, так что грех бездельничать. Мы расчистили пол, и я выбрал фотографии из коробки. Половину смотришь ты, половину я. Будь внимательна, вдруг что-нибудь найдем». Лола кивнула и взяла верхнюю. Я сделал то же самое. Сперва я рассматривал каждую карточку очень тщательно, но фотографии следовали одному образцу, и вскоре я заторопился. Лица, еще раз лица, улыбки, порой удивленные, нарочитые позы. Все снято опять на Бродвее. На двух снимках мужчины пытались заградить лицо, камера остановила его движение. Я отложил их в сторону. Открытая часть лица оказалась мне знакомой. «Майк», — внезапно произнесла Лола, — Она прикусила губу и указала на фотографию. Приятная молоденькая девушка улыбалась мужчине средних лет, который сосредоточенно жмурился в объектив. «Она одна из нас. Мы вместе, вместе ходили на задания». А мужчина? «Его я не знаю». Через пять минут Лола нашла другой снимок. Кукольная девушка с застывшими чертами манекена и мужчина низенький и толстый, в одежде которая должна была сделать его выше и худее, но делала только еще более низким и толстым. «Она тоже?» Лола. Да, но в Нью-Йорке пробыла недолго. Умная игра позволила ей выйти замуж. Помню этого мужчину, у него и горный дом в городе. Кроме того, он немного занимается политикой и на свидание обычно приезжал в государственной машине. Вот оно, детали, объясняющие почему. Мелкие подробности, способные превратиться в вопросы первостепенной важности. Стопка откладываемых фотографий росла. Может быть, каждый снимок имел непонятное для нас значение. Может быть, большинство из них — лишь камуфляж для обмана посторонних. Я перевернул снимок, увидел надпись, сделаю карандашом. «Смотри, С5». Нэнси вела до Осколки начали складываться в одно целое, и уже можно было представить всю картину. Со следующей фотографии повезло мне. Я так ненавидел некоторых людей, что их лица запечатлелись в моей памяти как живые. Со снимка улыбалась молодая 20-летняя пара. Улучилась надежда юности, у которой впереди жизнь. Но меня интересовал задний план. Мой клиент входил в какое-то здание. На его руке висела трость. За ним закрыл дверцу машины «Финей Ласт» в униформе шофера. Но главным было выражение лица Ласта, ядовитая ухмылка, полная ненависти, с которой он смотрел на проходящего мимо человека. А тот был обуян ужасом, даже на снимке было заметно, что он пятится от Финеи. Да, ему стоило бояться, его звали Росс Боуэн, и позже он был найден изрешеченным пулями. Мои челюсти сжались, кожа на висках напряглась. Лола что-то сказала, но я не расслышал. Тогда она схватила мою руку и заставила посмотреть на себя». «Что случилось, Майк? У тебя такой вид?» Я положил перед ней снимок и показал группу на заднем плане. Этот парень мертв, а рядом Финей Ласт. Глаза медленно, недоверчиво расширились. Она покачала головой. «Финей? Не может быть!» «Не спорь, малышка, это Финей Ласт. Фотография сделана, когда он работал у мистера Берина». Лола внимательно посмотрела на меня. Затем ее взгляд переместился на снимок, и она снова покачала головой. «Его имя Миллер. Пол Миллер. Он один из тех, кто снабжает дома девушками». «Что?» «Да, мне показала его одна подруга. Он работал на западном побережье, подбирал их там и посылал на восток в синдикат. Я уверен, что это он». «Хорошо». Финей думал, я очень хорошо. Респектабельная работа для прикрытия темных делишек. Боже мой, если бы об этом узнал. Нетерпимо щепетильный Берин Гротин. А снимок отличный. Я даже разобрал надпись над дверью здания «Альбина Клуб». Очевидно, любимое место мистера Берина. Тебе известен этот перепуганный? Да, он заправлял несколькими домами. Его убили, да? Убили. Лола закрыла глаза и склонила голову, потом глубоко вздохнула и произнесла. На обратной стороне что-то есть. Другая надпись, смотри, Т9-20. Значит, с фотографией связаны 11 страниц какого-то досье. Подробности убийства Роса Боэна? Возможно ли, что Рыжая знала о них? Если так, то вмешательство в Финнея неудивительно. Больше ничего не смог найти. Тогда мы с Лолой поменялись снимками и начали все сначала. Я опять ничего не обнаружил, зато Лола отложила с дюжины фотографий и предложила мне обратить внимание на женщин. Все бывшие подруги. Она знала в лицо и некоторых мужчин. Их одежда была дорогой, на пальцах блестели перстни. Эти снимки я положил в конверт и сунул в карман, а остальные бросил в ящик стола. Мне нужно выпить. В доме ничего нет, заметила Лола. Я подтянулся к шляпе. Одевайся, пойдем. Но ты ведь мертв. Мертв. «Не настолько. Собирайся». Она надела сапожки накинула на себя плащ. «Я готова, Майк. Куда идем?» «Сама увидишь». Всю дорогу к центру я молчал. Лола прижалась ко мне и даже сквозь одежду согревала теплом своего тела. Она не хотела отвлекать меня и лишь изредка с любопытством поднимала глаза, положив голову мне на плечо и сжав мою руку. Не сказал бы, что это помогало мне сосредоточиться. Туда и сюда сновали пустые такси в тщетном поиске клиентов. Дождь серой сеткой затянул город, разогнав зрителей по домам. Только тигры бродили по улицам этой ночью. Мы проехали зеро-зеро, и Лола оглянулась, но смотреть было не на что. Клуб был погреблен во мрак, на двери висела табличка «Закрыто». ПАД поработал. Мы оставили машину на полу пустой стоянки, вошли в первый попавшийся бар и сели у стойки. Четверо парней на другом конце нашего появления, явно скучавшие, неожиданно нашли тему для разговора, и четыре пары глаз забегали по лоли. Один из этих типов велел бармену поставить лоли коктейль. На меня нахлынули воспоминания. Рыжая потягивала кофе, изящно топырив пальчик с кольцом. Теперь она лежит со скрещенными на груди руками и без кольца, а масляная голова торжествующе ухмыляется. Я заказал еще пиво. Перед Лолой стояли уже два мартини и один пустой бокал. Парни смеялись, разговаривая достаточно громко, чтобы быть услышанными. Один из них встал, отпустил какую-то грязную шутку и с гнусной усмешкой направился к нам. Он обнял Лолу за талию и стал стаскивать ее с табурета, когда я зажег сигарету между пальцами и щелчком швырнул ее. Горящий конец попал ему в глаз. Сладкая речь сменилась воплем боли и потоком ругательств. Дружки тут же повскакивали со стульев, но позже меня. Я подошел к парню и въехал ему в брюхо так, что он брякнулся на пол, как куль с железом. Его команда спокойно заняла свои места у стойки, даже не оказав пострадавшему первую помощь. Следующие мартини я заказал Лоле сам. Парень на полу застонал, его вырвало. «Уйдем отсюда, Майк», — попросила Лола. «Я так дрожу, что не могу поднять бокал». Я кинул мелочь тупо ухмыляющемуся бармену, и мы ушли. Когда ты заговоришь со мной, поинтересовалась Лола. Моя честь спасена, ты не снизошел даже до улыбки победителя. Я улыбнулся. Так, лучше? май когда-нибудь я попрошу тебя рассказать, откуда взялись эти царапины у глаз и шрам на подбородке. Это тайна, покрытая мраком. Женщины в твоей жизни, а? Когда я весело кивнула, наткнула меня в бок кулаком и сделала вид, что обиделась. Дорога была пустынна. Мы пропустили несколько машин и, подняв воротники, Перебежали на другую сторону. Мы неслись по улице, смеясь без всякой причины, держась за руки, и капельки дождя тысячами искр сверкали в волосах Лолы. Мне пришло в голову, что сейчас мы похожи на те влюбленные парочки, которые с удовольствием приобретут фотографию на память о счастливом мгновении. Интересно, сколько рыжая с этого имела? 5 центов с каждой пары высланных снимков? Афины и ласты, ему подобные, купаются в деньгах и проводят уикенды с дорогостоящими проститутками. Живаются на тех, кого уговорили продать свою душу и тело. Кстати, н Минор вряд ли успела реализовать чек на 500 долларов. Он должен быть так и лежит в ее квартире. Никто не посмеет взять его, пока газеты трубят об убийстве и расследовании. «Куда мы идем?» В Альбина Клуб слыхала о таком? «Краем уха, почему туда? Я думала, ты не хочешь, чтоб тебя видели» меня там не знают это возможно встречусь с клиентом и отдам ему 5 сотенных. Через десять минут мы дошли до бара и швейцар в Ливрее радостно приветствовал новый источник доходов. Альбина клуб, расположенный в полуподвале оказался заведением средних размеров без мишуры блеска 00. Вместо хрома и позолоты – мореный дуб и мягкое мерцание на стенах светильников. Небольшой джаз-оркестр наигрывал спокойные тихие вариации, не отвлекающие от беседы или приема пищи. Несколько столиков было занято припозднившимися обедающими. В углу сидели шесть мужчин в деловых костюмах и оживленно обсуждали какую-то проблему. Четыре бармена за длинной стойкой от безделия протирались стаканы. Пятый наливал виски двум дамам. Лола вздрогнула и прошептала мое имя. Я понял, что она имела в виду, среди сидевших у стойки был Финей Ласт, а рядом парень, которого я избил на стоянке. Тот самый, который якобы искал ключи от машины. Меня сильно порадовала его подпорченная внешность. Мы не вошли в альбино альбиноклуб. Я схватил свою шляпу и вытолкнул Лолу фае фойе. швейцар, собрав остатки самообладания, все же вежливо пожелал нам спокойной ночи. Мы вышли на Бродвей. Я усадил Лолу за столик кафе, а сам побежал звонить. Пат оказался дома. Он, должно быть, только пришел, потому что тяжело дышал, как после подъема по лестнице. «Это Майк. Феней Ласт сейчас в Альбина-клубе. Ты не можешь послать хвоста. Я бы сам проследил за ним, да нет времени». «Ха!» — взорвался Пат. «Вот уже часа два, как его ищут все полицейские патрули города». «Что?» «Я получил телеграмму с западного побережья. Ласт официально в розыске. Он полностью подошел под описание убийцы». «А что это был за убийство, Пат?» Драка Начал с ножа, когда выронил его, просто свернул одному парню шею. Холодок пробежал по моей груди. Сомнений не оставалось, финней владел разнообразной техникой. Альбина, клуб а, ты знаешь, где это? Я собираюсь поспорить в скорости с патрульной машиной, если выиграю, придется тебе заказывать похоронный фургон. Я бросил трубку и стал проталкиваться сквозь толчью стойки к выходу. Лоле не надо было говорить, что что-то случилось. Когда я прошел мимо, ничего не замечая вокруг, она окликнула меня и рванулась следом, опрокинув стул. Но к тому времени я уже был на улице и бежал, бежал так, как не бежал ни разу в жизни. И редкие прохожие застывали, разинув рты. В груди у меня стучал огненный комок. Я мог думать только о том, с каким вожделением разобью поганую морду Финея рукояткой револьвера. Из-за угла донесся нарастающий рев сирены, еще более усиливший мое желание попасть туда первым. Мы опоздали. В желтом свете уличных реклам я увидел, как от обочины рванулся автомобиль. В Альбино-клубе Финей Ласта и его дружка не было. «Почему?» — я узнал через минуту. В баре стояло радио, и Финей для смеха уговорил бармена настроить на чистоту полиции. Вот посмеялся.